На волнах Радио России Культура вы услышите документально-публицистический проект Великая Отечественная война: люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Магдасарян. Сегодня мы услышите 14-й выпуск. Радио России Культура представляет проект Великая Отечественная: люди, события, документы.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 Контрнаступление советской армии разворачивалось непрерывно днём и ночью. К середине января 1941 года советские войска продвинулись от исходной линии севернее Москвы на 60 км, а южнее на 120 км. С достижением первых крупных успехов на фронте у наших бойцов и командиров произошёл психологический перелом. Все были в приподнятом настроении. В рядах вермахта наоборот наблюдалась растерянность и отчаяние. Это состояние наблюдалось как на передовой, так и в штабах армий. Чтобы погрузиться в атмосферу генерального штаба в те дни, обратимся к дневниковым записям начальника генерального штаба сухопутных войск Вермахта Гальдера. 9 декабря 1941 года Гудериан доложил, что состояние его войск внушает большие опасения, и он не знает, справится ли с задачей отражения наступления противника. Кризис доверия в войсках серьёзного характера. Понизилась боевая мощь пехоты. Тылы прочёсываются с целью выделения всех возможных сил. Группа армий нуждается в людях. 15 декабря 1941 года с 18:00 до 19:30 очень серьёзные совещания с главнокомандующим сухопутными войсками по обстановке. Главный командующий выглядит очень удручённым. Он не видит больше никаких путей, которые могли бы вывести войска из тяжёлого положения. Настроение войск явно подавлено. 21 декабря 1941 года командиры корпусов доносят, что их войска истощены и не могут больше проводить атаки. Отдан приказ удерживать занимаемые позиции. Глюкке постепенно поддаётся требованиям подчиненных ему войск. Необходимо, чтобы он стал твёрдым. Гудериан, по-видимому, совершенно потерял нервы. Я подготавливаю приказ за подписью фюрера, согласно которому Гудериан отвечает за удержание рубежа Аки. Гитлер был вне себя от злости. Он обвинял в поражении своих генералов и фельдмаршалов. Десятки военачальников Вермахта в декабре 1941 года лишились занимаемых постов, в том числе главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, командующий группы армий Центр Фёдер фон Бок, прославленный генерал танковой армии Гудериан и многие другие. Гитлер решил лично возглавить сухопутные войска и руководить всеми мероприятиями по спасению Восточного фронта. В его приказах войскам звучали призывы: Недопустимо никакое значительное отступление, так как оно приведёт к полной потере тяжёлого оружия и материальной части. Командующие армиями, командиры соединений и все офицеры своим личным примером должны заставить войска с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции, не обращая внимания на противника, прорывающегося на флангах и в тыл наших войск. Только такой метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое необходимо для того, чтобы перебросить с Родины и с Запада подкрепление, о чем мною уже отдан приказ. Все имеющиеся силы должны быть отправлены на Восточный фронт, у военно-пленных и местного населения отобрать зимнюю одежду, на оставляемой территории уничтожать жилые дома. Для того, чтобы избежать полного развала армии, главнокомандование вводило жестокие меры против дезертиров и подразделений, оставивших фронт без разрешения командования. Ежедневно заседали поли, вносившие суровые приговоры, но никакие жестокости не могли остановить наступление советской армии. К началу января 1941 года немецкие войска были отброшены на расстояние от 100 до 250 км. Продвигаясь на запад, советские воины видели сожжённые города и сёла, уничтоженные культурные памятники. С дрожанием сердца смотрели на многочисленные весилецы, свидетельствовавшие о суровых расправах фашистов с мирным населением. Из информационной справки секретаря Звенигородского районного комитета Коммунистической партии о злодеяниях фашистов в Звенигородском районе. 15 декабря 1941 года совершенно секретно. Немцами было занято 57 населённых пунктов. С 8 декабря наши войска начали решительно песнить против них. На 16-е 16 декабря из 57 населённых пунктов очищено от фашистских захватчиков 48 селений. По мере удаления линии фронта проводятся обследования освобождённых селений. По предварительным данным, немцы сожгли 15 селений. Во время своего пребывания и при отходе фашистские варвары чинили зверства и кровавую расправу как над пленными, ранеными и больными красноармейцами, так и мирным населением. Так в селе Ершово село сожгли дотла, дома, дымы и церкви взорвали. Причем фашистские изверги загнали в Ершовскую церковь пленных красноармейцев и мирное население и при отходе 13 декабря взорвали ее. Это злодеяние подтверждается мы Это... моей личной предварительной проверкой в присутствии начальника райотдела МКВД товарища Гареликова, секретаря районного комитета комсомола товарища Лаушкина и уполномоченного обл отдела МКВД товарища Сурского. Мы обнаружили под обломками много изуродованных и обгорелых бойцов, командиров и гражданского населения. Обнаружен один труп бойца, скованного цепями и посаженного на крест. Количество всех жертв, погребённых под развалинами церкви, пока ещё не установлено, так как эта местность находится в зоне артиллерийского огня. В деревне Сватово обнаружено в одном сгоревшим сарае 12 обуглевшихся трупов красноармейцев. В деревне Козьмино В одном сгоревшем доме обнаружено восемь трупов красноармейцев. В деревне Сватово расстреляна Морозова Анна Никифоровна, 30 лет, вместе с трёхлетним ребёнком только за то, что она не выполнила указание немцев очистить бомбоубежище. При отступлении немцы выводят население. Так из деревни Сватово выведено на Рущу 12 семей. В деревне Липки немцы увели всё население в тыл. Ужасное зрелище разоренных городов и деревень, убитых мирных жителей, рассказы женщин и стариков о зверствах фашистов вызывали гнев и ненависть к захватчикам, увеличивая наступательный порыв. В январе 1942 года контрнаступление переросло в общее стратегическое наступление Красной армии, которое не останавливалось ни днём, ни ночью. Письма немецкого солдата Алоиса Фушера счастливую вдруг к своим родителям в Баден от 25 февраля 1942 года. Мы находимся в Бадском котле, и кто выберется отсюда с целыми костями, будет благодарить Бог. Крогий из наших товарищей убиты или ранены. Борьба идёт до последней капли крови. Мы встречали женщин, стреляющих из пулемётов. Они не сдавались, и мы их расстреляли. Ни за что на свете не хотел бы я провести ещё одну зиму в России. 23 февраля 1942 года в день рождения Советской армии Сталин обратился ко всем советским военнослужащим с поздравлением. В первые месяцы войны, ввиду неожиданности и внезапности немецко-фашистского нападения, Красная армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть советской территории. Но отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит. В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами, пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И настало время... Когда Красная армия получила возможность перейти в наступление на главных участках громадного фронта, в ожесточённых боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная армия отбросила врага от Москвы и продолжает сжать его на запад. Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Инициатива теперь в наших руках. Было бы, однако, непростительной близорукости успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Не следует забывать, что впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он ещё не разбит и тем более не добит. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над озверелым врагом. и вот русские солдаты ценой своих жизней шаг за шагом освобождая родную землю от захватчиков. К апрелю 1942 года немцы были отброшены на запад на 150-400 км. Лишь после переброски значительной силы из Западной Европы Гитлеру удалось остановить продвижение советских войск и стабилизировать фронт. Но большую цену заплатил советский народ за этот первый крупный успех. Потери Красной Армии за время зимнего наступления 41-42 годов исчисляются сотнями тысяч жизней. И меня, и я вернусь, Больно-мочень в день, И когда наводят грудь Желкие дожди, Pes mušоля metak, pes mušta ihtėjë pежneja nuja vuzetana Fe k xymno eht kind abonnik, kes roomuarikė neIZ nieku, A ta tragedyn hiutan reogarate kasarny. Великая отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Бахтасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры: Геннадий Фролов и Александр Быков. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.